Глава 16. Первый вызов. Мы вышли из шатра в сад. Только сейчас я обратил внимание, что одеты все были по-простому. Никаких рюши и кружев, жемчужных пуговиц и каблуков. Бойцы облачились в свободные рубахе и штаны. Даже моя бабушка сняла легкое пальто и продемонстрировала похожий костюм. Только Маргарита Ивановна осталась в платье, посчитав, видимо, мужскую одежду недостаточно приличной. У нее всегда были своеобразные взгляды на мир, и я решил не уделять ее предпочтениям особого внимания. Минины выстроились в линию, мы начали занимать места напротив. Нас было четверо, соперников уже оказался около двух десятков. Только голубцы приволокли бы на дуэль куриц, пробормотал высокий детин из числа наших противников. Софья Якуль криво усмехнулась и демонстративно глядя на парня провела пальцем по своей шее. В этот же момент Маргарита Ивановна оскарилась в поистине жуткой улыбке и резко подалась вперед. Парень содрогнулся и качнулся назад, едва не упав, но сумел устоять на ногах. «Ой, дурак!» – я покачал головой, понимая, что парень вряд ли останется целым в конце нашего семейного отпуска. Свидетели собрались чуть поодаль, с интересом наблюдая за развивающимися событиями. Я успел заметить бледную Арину Родионовну, которая уже избавилась от маски. Девушка встретилась со мной взглядом и закусила губу. Мне удалось послать ей улыбку до того, как это кто-то заметил. После чего я отвернулся от Нечаевой, чтобы оценить противников. Меж тем из шатра вышел император. Он держал в руке кубок, и мне подумалось, что в нем было не вино. Вряд ли монарх позволил бы себе алкоголь в такой напряженный момент. Станислав Викторович представлялся мне человеком серьезным. К нему подошел парень, которого я раньше уже видел, это был тот самый лучник Тимофей, встреченный мной на тропе у дома. Вместо того, чтобы рассматривать Мининых, я наблюдал за тем, как император что-то негромко говорит лучнику, словно отчитывает за какую-то провинность. Парень расправил было плечи, пытаясь казаться уверенным, но это не произвело на Станислава Викторовича особого впечатления. Тогда Тимофей развернулся и неожиданно посмотрел мне прямо в глаза. Потом усмехнулся и прошел между рядами противников. Прошу внимания, громко заговорил он, положено объявить правила дуэли для тех, кто не слышал о них ни разу, и для тех, кто позабыл о них. Бои должны проходить равным составом и в присутствии не менее четырех свидетелей, по два от каждой стороны. Бои могут проходить как на поляне в присутствии императора и зрителей, так и на остальной территории императорского леса. Бой должен быть честным и начинаться после вызова одной из сторон. Нападение из-под тяжка и со спины запрещается. Нарушившая это правило сторона будет считаться проигравшей. нападение на дома, где проживает одна из семей, тоже запрещены. Нарушение этого правила карается дисквалификацией всей семьи. Бой должен проходить только между членами семей. Нельзя вызвать одних и тех же членов семьи на поединок, если другие не принимали участие в дуэли. Любой член семьи может заменить собой вызванного, если на это есть обоснование. Любой может отказаться от боя или признать себя побежденным. Тем самым он отдает привилегию выбирать соперников в следующем поединке своим противникам и выбывает из числа дуэлянтов. Привлечение слуг и наемников строго запрещено. За исключением случаев, когда добровольцы из аристократов вызываются сражаться на стороне семьи, которая бьется в меньшинстве. Эти добровольцы определяются с решением выступить на стороне семьи на инструктаже до начала дуэли. В случае проигрыш они несут потери наряду с теми, кого защищали. После инструктажа любое вмешательство в императорскую охоту строго запрещено. Страна может в любой момент дуэли признать себя проигравшей, сесть за стол переговоров, и при достижении компромисса бой будет прекращен. Правила ясны? Тимофей кинул цепким взглядом нас, именин старший кивнул. Ясны. Ясны, повторил за ним мой отец. Хорошо. Семья Чехов прибыла на разбирательство в меньшинстве. «Согласно дуэльному кодексу, я должен спросить у собравшихся, желает ли кто-то встать на сторону Чеховых, чтобы уравнять шансы». Он обернулся к стоящим неподалеку аристократам. Те оглядывались, не надеясь на то, что кто-то отзовется. «Я желаю». Послышавшийся знакомый голос оказался неожиданностью не только для меня и отца, но и для многих старых семей. Все с удивлением принялись озираться в поисках говорившего. Из толпы вышел Иванов, облаченный в светлый дорожный костюм. Он выглядел немного смущенным вниманием аристократов, но прошел к нам и встал рядом. «Молодому Шуйскому, похоже, надоело жить», — послышался удивленный голос. «Какой смелый мальчик!» С интересом произнес кто-то в толпе. «Вам больше нечем заняться, мастер Шуйский», — едва слышно поинтересовался я. «Без вас я бы не стал князем, — Павел Филиппович, — также тихо ответил мне Дмитрий. «Так да, что я вроде как вам обязан, а долг платежом красен». «Вы встаете на сторону Чеховых по своей воле, князь Шуйский?» — уточнил император. Иванов кивнул. «Да, великий мастер. И вы понимаете, что можете потерять все, если семья проиграет?» «У меня останется моя честь», — он вскинул подбородок, напомнив в этот момент своего отца. Кажется, эта мысль посетила императора. Он уже совсем иначе взглянул на Дмитрия. Между его бровей залегла складка, а глаза потемнели. Да будет так, твердо ответил Станислав Викторович и отвернулся. «Услышано», — произнес Тимофей. Еще у кого-то есть какие-либо заявления перед тем, как начнется охота? спросил император. Есть, послышался из толпы очередной знакомый голос. Собравшись, расступились, и вперед вышел Александр Морозов. Его встретили гробовым молчанием. «Ни для кого не секрет, что я долгое время жил один», начал глава Кустодиев, обращаясь к императору, «потому что не мог найти ту единственную, которая смогла бы терпеть мой скверный нрав. И вот совсем недавно я встретил ее, Софью Яковлевну Чехову. Я уже сделал ей предложение, и прекрасная не ответила на него согласием. Она оставляет за собой фамилию и титул, но делает меня счастливым мужчиной» студии обворожительно скалился, чем заставил некоторых особо чувствительных дам из числа свидетелей попытаться сбежать. «Законодательно все оформлено», — уточнил растерявшийся Тимофей. «Мы уже не так молоды, чтобы тратить время на долгие прелюдии. Софья Яковлевна едва не сломала мне челюсть, когда пыталась выяснить, не виновен ли я в покушении на ее внука. И я понял, что не могу упустить шанса связать свою жизнь с этой валькирией». К моему удивлению, княгиня покраснела, закатила глаза и звонким голосом перебила кустодия. «Да, мы оформили все по закону». «А торжественную часть проведем уже после охоты». Мужчина подошел и бережно взял Софью Яковлевну за руку. «Так что я тоже вроде как часть семьи Чеховых». В толпе послышался удивленный гул. Бабушка тепло улыбнулась и взглянула на Морозова потемневшими глазами. Мне стало неловко от ощущения, что я наблюдаю что-то невероятно личное. Оказалось, что это не несвоевременное откровение поразило не только меня. Лицо отца вытянулось от удивления. Видимо, даже он не знал про эти новости. Вид пораженного начальника охранки позабавил императора. Он щелкнул пальцами, привлекая к себе внимание, и заявил. «Сердцу не прикажешь. И я рад, что стал свидетелем вашего первого выхода в свет как пары. Никогда бы не подумал, что глава кустодиев, человек из металла, самый мрачный из всех, кого я знаю. Бросьте, Станислав Викторович. Совершенно спокойно прервала его бабушка. Каждый мужчина достоин женщины, которую выбрал быть своей. Если мужчина считает свою супругу курицей, то и сам он наверняка имеет перья такого же цвета. Она выразительно посмотрела на соперников, а потом перевела взгляд на императора. Я точно знаю, что ваша супруга, Станислав Викторович, львица. И вы ей подстать, хищник. «Вы правы, и Александру Васильевичу досталась настоящая фурия!» Император слегка склонил голову в знак уважения. «Разве так можно?» – пискнул кто-то из Мининых. «Я признаю этот союз», – оборвал его правитель, не оборачиваясь. «Бойцы семьи Мининых немного побледнели, и я их понимал». Одно дело выйти против главы охранки, и совсем другое биться против главы кустодиев. Император отдал кубок кому-то из свидетелей довольно хлопнул в ладоши. «Итак, вы желаете принять участие на стороне своей семьи?» — спросил он, на что Морозов кивнул. «Семья есть семья, великий мастер, так что я и мой приемный сын...» «Сын?» — с изумлением спросил император. По-видимому, открывшиеся обстоятельства позабавили монарха. «Я всю жизнь служил верой и правдой империи и правящей семье, великий мастер», — продолжил Морозов. «Много добра нажилы даже имеют титул дворянина, но прямых наследников у меня нет. Поэтому я решил передать свой титул человеку, который долгое время работал со мной в одной службе и достоин носить мою фамилию за верную службу императору и империи». И мне кажется даже, что его сила подходит новой фамилии. «Заинтриговали, Александр Васильевич», — предвкушающе улыбнулся император. «И кто же он?» «Мастер Стас Александрович Зимин», — просто ответил Морозов, и толпа аристократов ахнула. Зимин же вышел к нашему ряду, осмотрел Мининых и криво усмехнулся. «Кисти кустодия с треском покрылись изморзью». Стас ударил кулаком о ладонь, и в воздух взвелись ледяные брызги. Этот жест окончательно привел Минина в замешательство. Все в Петрограде знали, что Криомастер владеет рангом легенда. А еще, что он бывший жандарм, отбывший на каторге за устроенную им резню. Неудивительно, что настроена предстоящей дуэль у наших оппонентов немного поугас, а вместе с этим их самодовольных лиц бесследно исчезла уверенность и бесноватая смелость. Теперь их победа над малочисленной семьей была под большим вопросом. Минина растерянно переглядывались. Я был уверен, что если бы они знали, как обернется инструктаж, старший в семье не стал бы бросать вызов. Теперь же отказываться от суда поединкам до первых боев было бы равносильно признанию своей трусости и проявлению слабости перед императором и старыми семьями, которые собрались у этой резиденции. Признаюсь, это самое интересное начало охоты, которое я припомню произнес император и хлопнул в ладоши. «Тогда начнем суд. Стороны могут определяться с первым вызовом, а на сегодня заседание окончено». Старые семьи начали медленно расходиться, активно обсуждая события инструктажа. «Согласно дуэльному кодексу, первый вызов за вами», холодно обронил Чехов старшему Минину. А затем развернулся и нарочит и медленно направился к дому. За ним последовал Зимин на прощание хищно усмехнувшись Мининым. Улыбка у Стаса вышла, как всегда, не очень дружелюбной. И мне показалось, что некоторые члены семейства наших соперников вздрогнули и отшатнулись. За мастером неспешно последовали остальные члены семьи Чеховых. Мы с Ивановым тем временем обменялись рукопожатиями. «Где вы остановились, Дмитрий Васильевич?» «В резиденции», — вздохнул Иванов. «И это ужасно. Мне выделили комнату под лестницей». «Разве у вашего отца не было своего дома?» В нем делают ремонт, как мне сказали. Я подумал, что на самом деле дом князя Шуйского был под воздействием стазиса, как и наш. Но император решил проверить парня на прочность. Думаю, Станислав Викторович хочет с вами познакомиться. В конце концов, вы часть дворянства. Мне кажется, что он меня презирает, и я понятия не имею, зачем меня сюда пригласили. Я рад встретить вас тут, признался я совершенно искренне. «Ну, хоть что-то хорошее выйдет из этой поездки!» Он вздохнул и покосился в сторону императора. «Мне надо идти. Телефон тут работает. Если меня кто-то вызовет на бой, то я позвоню». «Прошу». Я быстро догнал Морозова, который явно ожидал меня на тропе. «Выходит, мы с вами стали своего рода родственниками», уточнил я у главы Кустодиев. «Вас это беспокоит, Павел Филиппович?» нахмурился тот. Я пожал плечами. «Это ваше дело, однако мне тревожно от мысли, что все это притворство, что вы просто решили отыграться на Мининых и втянули в свою игру Софью Яковлевну». «Вы правда считаете, что она согласилась на подобное?» — холодно осведомился Морозов. «Софья слишком гордая, чтобы торговать с собой. Признаюсь, я поторопил ее с принятием нужного мне решения. Скажу вам, как есть, Павел Филиппович». Если бы ваша бабушка не ответила мне положительно и вступила в дуэль без моей помощи, то я нашел бы способ убить всех Мининых до того, как кто-то из них просто к ней приблизился». «Но закон. Я умою империю в крови только за одну ее слезинку», — неожиданно серьезно продолжил мужчина, и мне показалось, что под его кожей зазмеилась тьма. «Вы не представляете, как долго я оставался одинок». Однажды я потерял дорогих мне людей, но в этот раз я не совершу подобной ошибки. Я буду стоять плечом к плечу с софией и ее семьей, потому что я так хочу. И единственная выгода во всем этом – княгиня Чехова. Я только рад, что бабушка будет счастлива. Во всяком случае, выглядит она довольной. И мне стали понятны теперь причины ее странного поведения. Как, например, сегодня утром, когда во время завтрака к нам кто-то пришел, Она отправилась открывать дверь, а затем таинственно исчезла. «Я испытываю к Софье Яковлевне самые теплые и искренние чувства. Я очень давно ее искал. И вот нашел. Мне не нужен ее титул или деньги. У меня есть все, что мне необходимо, и даже больше. Достаточно, чтобы она улыбалась. Боюсь только, что мой отец будет не очень рад вашему приемному сыну». Я кивнул в сторону Зимина, который неторопливо шел впереди нас. «Поверьте, Павел Филиппович, Стас очень хороший и добрый человек», — заверил меня Морозов. «А что был на каторге, так это пустяк. Со всяким может случиться». По поводу доброты я бы поспорил. а чего то мне вспомнилась резня, которую Зимин устроил во дворе моего дома. «Человек-то он, может, хороший и добрый», — медленно сказал я. Но, думаю, моему отцу не очень понравится такое родство. Надеюсь, они найдут общий язык. Все-таки оба жандармы, лучшие в своем деле. Я бы сказал, даже трудоголики, помешанные на работе. Не понимаю, за что Филипп Петрович так его ненавидит. Скорее всего, мой отец считает, что мастер Земин своими действиями опозорил честь мундира. Морозов обернулся ко мне, удивленно вскинув брови. «Вот как? Странно. Когда дело Стаса попало в мои руки, я решил, что он поступил абсолютно правильно. Он же сделал так, что справедливость все-таки восторжествовала, пусть и в обход закона. Разве вы поступили не так же, когда вывели Самохвалова на чистую воду?» Также, вынужден был признать я, — и поплатился за это предстоящим разбирательством. «Думаю, разбирательство разрешится благополучно», ответил Морозов. «Так что не переживайте, Павел Филиппович». Я только кивнул. «Надеюсь, что все разрешится, и мне позволят практиковать». Мы остановились у ворот дома. Я заметил, что за время разговора с Морозовым Зимин успел куда-то исчезнуть. Вроде только недавно он шел впереди нас, а сейчас Слонского землю провалился. «Зайдете на чай, Александр Васильевич?» любезно спросила Чехова. «Спасибо, но у меня еще дела», — Морозов с какой-то затаенной нежностью всмотрелся в лицо княгини. «Но вечером я с радостью загляну к вам, если вы не против». «Что вы, Александр Васильевич?» Мой отец, казалось, был даже удивлен такому вопросу. «Конечно, заходите». Морозов улыбнулся. «Тогда до вечера». Он коснулся кончиками пальцев полей шляпы, а затем развернулся и медленно направился прочь от дома. «Я же вошел в ворота». Взглянул на бабушку и не удержался от лукавой улыбки. «Что, Павел Филиппович?» Она попыталась грозно нахмуриться, но вышло это у нее плохо. «Судя по лицу отца, ему ты тоже не сказала?» — уточнил я. «Мне было не до этого», — отмахнулась бабушка. «Все как-то так быстро закрутилось». «Еще бы!» — хмыкнул я, проходя к крыльцу. «Александр Васильевич уверяет, что искал тебя всю жизнь». «Это странно», — задумчиво ответила бабушка. У меня тоже сложилось впечатление, что я знаю его всю жизнь. Ты это поняла до того, как ударила его по лицу? Можешь сколько угодно зубоскалить? Она беззлобно отмахнулась. Но мы виделись всего несколько раз за всю жизнь и не общались. Но когда я ему вмазала, то поняла, что беспокоюсь, не выбила ли я ему зуб. Такого со мной еще не бывало. Мне даже стало стыдно, что причинила человеку боль. Да. «Это действительно повод подозревать тебя в человеколюбии? Какой кошмар!» Я не мог скрыть улыбку. И, покачав головой, вошел в дом. Остаток дня пролетел незаметно. А в пять вечера, когда мы собрались за столом, в дверь постучали. Я встал с кресла и направился к входу. На пороге стоял глава кустодии с охапкой полевых цветов в руках. «Добрый вечер!» — с улыбкой произнес он. «Добрый!» — ответил я. Признаться, непривычно видеть вас с букетом. Я посторонился, пропуская Морозова в дом. Хотел уже было закрыть дверь, как вдруг увидел двух людей, остановившихся на дороге у ворот у самой калитки. Это были люди из семьи Мининых. Они прошли за ворота, подошли к крыльцу и остановились, рассматривая меня и Морозова. И один из гостей растянул губы в холодной улыбке, показав лошадиные зубы. «Хорошо, что вы здесь, Александр Васильевич», — начал он. Мы пришли, чтобы объявить первый вызов. — Вот как, — довольно уточнил глава Кустодиев. — И кого же вы решили вызвать? — Бой двое на двое, — произнес парень. — Иван и Петр Минины вызывают на бой вас и Павла Филипповича Чехова. Завтра, на рассвете, на западной стороне озера. Не забудьте взять секундантов. Сказав это все, они развернулись и направились к воротам. А я стоял у открытой двери, внимательно глядим им вслед. «Надеюсь, они наденут чистое белье», — меланхолично заметил Александр и пожал плечами. «А что у нас на ужин?»